Глава 22. Я уселся на последнюю ступень и поднял на него глаза, давая понять, что слушаю внимательно. Никто со мной не станет разрывать отношения, конечно же. Я позвонил одному из тех, кто работает с Файвелом, объяснил суть конфликта. Сообщил он пришибленно. А не очень. У нас проблема другого характера. Единственные и действительно прочные связи у Руперта Файвела имеются с фармацевтической компанией, которая поставляет нам в клинику медикаменты. Я медленно моргнул, сжимая зубы. «Ищу новых поставщиков», — закончил он. «Искать новых поставщиков медикаментов можно год. Они все на вес золота, потому что тех, качеству которых доверяешь, найти очень сложно. А проверять каждый блистер таблеток На скрытые ингредиенты можно, конечно, но это адский труд и потерянное время. Кто-то имеет просто хорошую защиту, и им даже наши угрозы не страшны. Хотя после сегодняшнего я был уверен, что доберусь и до Папы Римского, если Рэм попросит. «Ну и... у меня есть Смиртон», — продолжал он, — «там достаточно связей». Смиртон — последнее место, с которым стоит договариваться на предмет поставок лекарств. Они хоть и подчеркивали в каждом вдохе всю важность наших с ними отношений, но лаборатории у них одни из лучших, и мы никогда не чувствовали себя в безопасности. Наши ученые считают, что причина взбоя с оборотами вполне может быть искусственной. Я принял отрымо тарелку с мясом, но голода не чувствовал совсем. Что Дана говорит? Она хочет дать интервью против отца». С одной стороны, вытащить Дану и спустить ее против отца – неплохой тактический ход. Мы и сами могли в любую минуту поднять шум вокруг этой истории с незаконным вторжением. Файвелл вроде не похож на идиота, но в данный момент вел себя именно так. Либо надеялся, что его угроз достаточно, чтобы молчали? Да. Информационную волну можно развернуть длительную. Он спасал дочь, которую ему не выдавали люди. А мы, в свою очередь, можем угрожать конфликтами дефоресту и те по-любому ополчаться на нефтяного магната. Поэтому интервью Даны поставила бы жирную точку в этом деле. И все это было бы возможно, если забыть, что мы – люди во второй ипостаси. Но я уже раз забыл. Урок был очень болезненным. Я не хочу помогать ей сжигать мосты, потому что больно будет прежде всего ей и, соответственно, мне. Рэм молчал. А я взялся за еду, не чувствуя вкуса. Нет, если это станет единственным выходом, я ее вырву отца. Хотелось надеяться, что до этого не дойдет. Только прошел всего лишь день, а нервы уже дрожали от напряжения. «Дана, вставай!» Голос мачехи рано утром я не помнила с тринадцати лет. Нахмурившись на ее силуэт на фоне окна, я закрыла глаза. «Выйди, пожалуйста, из моей комнаты». У нас сегодня много дел. Завтра прием, помнишь? Хотела бы забыть, так не дадут же. Мне всю ночь снился Сезар. Он был медведем, но меня это не пугало. Я весело порхала вокруг него по его гостиной, разжигала живой огонь, разговаривала с ним и касалась. И таким явным все это казалось, что я помнила прикосновение к кончикам пальцев его жесткой шерсти и мокрого носа. Он стоял, не двигаясь, и следил за мной грустными глазами. Чтобы сдержать стон, я зарылась головой между подушек, но Элеонора не отставала. "Дана, поднимайся, пожалуйста. Через час мы едем приводить тебя в порядок и выбирать одежду". "Как это тебе удаётся?" сощурилась на неё, приподнимая голову. "Что?" воодушевленно шагнула она ко мне. «Делать вид, что ничего не понимаешь. Она сжала челюсти, теряя маску но не надолго без маски ей тут слишком страшно я понимаю как тебе тяжело но жизнь продолжается а твоя задача проникнуться к отцу уважением он заслуживает понимания и поддержки ты забыла сочувствие холодно произнесла я хотя меня воротило внутри само собой молодец что ты не забыла а теперь вставай и одевайся завтрак на столе ты забыла сказать пожалуйста и поцеловать меня в задницу. Линии ее лица стали жестче. «Мне казалось, что Руперт был с тобой жесток еще вчера. Качала она картинно головой. Но ты, похоже, не способна на благодарность. Ты компенсируешь это». Поднялась я и села, моргая от яркого солнечного света. Никогда еще не чувствовала себя такой одинокой. Но тут двери спальни распахнулись, и внутрь бесцеремонно влетел отец. За ним зашли двое мужчин в медицинских халатах с чемоданчиками. Я подтянула к себе одеяло. Что происходит? «Доброе утро, дочь!» — бодро приветствовал меня отец. Гематома на его физиономии наливалась глубоким фиолетовым, спонсируя мешок под глазом желто-горчичного цвета. Крепко его Сезар приложил. Отец прошел к столу и указал приглашающим жестом располагаться врачам. «Что происходит?» Повторила с нажимом я. «Можно хотя бы одеться?» И Леонора молчаливо выскользнула из комнаты, закрыв за собой двери. «Мы зафиксируем следы насилия, которые применялись этим дикарем», возбужденно заявил отец. «Я не буду ничего фиксировать», отрезала я. «И это не он, а те твари, что пытались меня сожрать». «Это решать экспертизе», возразил он. «А врачи тем временем, как ни в чем не бывало, раскладывались у меня на столе». «Господа, покиньте, пожалуйста, комнату!» Обратилась я к единственным носителям разума из троицы пришельцев. «Нам с отцом нужно поговорить!» Врачи переглянулись, дождались кивка отца и направились к двери. «Ты будто хочешь с уверенностью уничтожить все те светлые воспоминания о себе в моей памяти, которые еще остались!» Перевела суровый взгляд на отца, повышая голос. «Что ты творишь?» «Защищаю тебя», — шагнул он к кровати. «Ты уже пробовала сбежать. Если убежишь, мне будет с чем обратиться в суд». «Им тоже. Ты ворвался на чужую территорию с вооруженными людьми», — всплеснула я руками. «Ты хоть знаешь, кого задел лично? Рэм Арджиев тоже обладает связями. Он работает с правительством Смиртона. А они-то от тебя точно не зависят. Нефть у них своя. А если Рэм потребует разбирательств?» Ты подумал, чем это кончится? Или ты думаешь, они будут ждать, пока ты им что-то предъявишь?» Отец слушал на удивление спокойно, сцепив зубы. «Мне твой гробовщик сказал, что у тебя проблемы. Так вот не добавляй себе новых». «Гробовщик?» «Тип, ответственный за мою изоляцию. Не помню, как его». Раздраженно мотнула головой. «Поэтому прекрати прыгать, как ужаленный петух, и делай вид, что тебе правда до меня есть дело». ты не вернешься к нему, Дана. Вдруг спокойно взглянул он мне в глаза. Это не тебе решать, возразила я. Моя жизнь должна быть моим делом, а не твоим. Ты нарушаешь все мыслимые правила и законы, удерживая меня силой. А как ты думаешь, твоя жизнь будет проходить с ним, со зверем? Сощурился вдруг он. Вы из разных миров. «Ты думаешь, что несколько дней достаточно, чтобы понять о нем все?» «Достаточно, чтобы понять, что хочешь узнать его больше?» «Мне даже показалось, что он меня неожиданно услышал!» «Но просто показалось!» «Ты летишь на огонь!» — повысил он голос. «Это мне решать!» — спокойно возразила я. «Последнее, что просила мать, — присмотреть за тобой», — решительно заявил он. «Я не могу тебе позволить катиться дальше под откос». «Хорошо, что она не видит этого всего». Разочарованно выдохнула я, обводя взглядом комнату. «Однажды ты оценишь». Он вышел. Убрались и врачи, так и не притронувшись ко мне. Осталось только как-то пережить этот день до девяти вечера. Мысль о том, что нужно закупиться бумагой и маркерами, привела меня немного в тонус. Я приготовила вещи на вечер на кровати, Но потом подумала, что слишком опасно оставлять их на виду и надежно спрятала в пакет под ванную. Играть в приготовленный спектакль не было никакого желания. Мне нужно в торговый центр. Вышла я к завтраку. И я хотела бы встретиться с подругой. Секьюрити зыркнул на меня бесцветным взглядом, а вот отец картина вздохнул, напряженно жуя. «Сначала поешь», — начал торговаться он. «Моя жизнь...» «Ну, просто Симпсоновская биржа не смогла отказать себе в колкости. Сегодня ставки растут, поторгуемся». Отец промолчал, но когда завтрак закончился, сделал ставки. «Поедешь с Элеонор и сделаешь так, как она скажет. Потом сможешь встретиться с подругой. Только предупреди, что ее досмотрят. И встреча только на территории торгового центра». И, не дожидаясь ответа, покинул столовую, принимая мое молчание, За согласие.